Пайпер. «Марго!» — крикнула Пайпер, глядя на задний двор сквозь залитое дождем окно. Она включила прожектор, который освещал задний двор, и вышла на террасу. Чехол со встроенного бассейна был снят. Джейсон начал очищать его к лету. Голубой бетон напомнил о детстве, когда 12-летняя Пайпер вместе с Эмми гонялась за Марго по дну бассейна. Сейчас ни сестры, ни Лу не было видно. Аккуратный дворик украшали клумбы с многолетними растениями, а ещё здесь были небольшой огород и идеальный газон, за которым начинался лес. Марго опять позвала Пайпер. "Пайпер!" раздался голос Марго из темноты, затем донёсся гортанный рык. Пайпер побежала к сестре. За кругом света от прожектора стало невероятно темно. Пайпер заморгала, давая глазам привыкнуть к мраку. Но едва могла различить очертания деревьев тьма, непроглядная тьма. Дождь стучал по листьям, и эта барабанная дробь заглушала все остальные звуки. Впереди слева послышался стон. "Иду", крикнула Пайпер. Вытянув руки вперёд, она двигалась перебежками, неуклюже спотыкаясь и слыша только собственное дыхание. Наконец она увидела поляну и бледное очертание Марго во фланелевой пижаме. Сестра лежала на земле, свернувшись в позе эмбриона и обхватив руками живот. Марго, Пайпер побежала быстрее и присела на корточки с ней рядом. Здесь темнота рассеивалась, сквозь облака проникал голубоватый лунный свет. Господи, ты как? Что ты тут делаешь? Марго быстро и тяжело дышала, но где-то позади слышалось чьё-то фыркающее дыхание. Хрустнули ветки. Что-то мелькнуло среди деревьев. Лу выдохнула Марго. Она превратилась в животное. Ты не ранена? У меня начались схватки, а телефоны... Я просто хотела убежать от нее. Думала, срежу через лес и дойду до дороги. Даже в тусклом свете Пайпер разглядела лицо сестры и поняла, что та ужасно напугана. «Надо ехать в больницу», — сказала Пайпер, стараясь придать голосу уверенности. «Пайпер». Можешь идти, спросила она, взяв Моргу под руку. Голова ужасно кружится, когда встаю, перед глазами всё плывёт. Иди, разыщи Джейсона. Я тебя тут не оставлю. В этот момент из темноты раздалось жуткое рычание. Почувствовав резкий запах, отдающий сыростью, Пайпер медленно обернулась, прикрывая собой сестру, и ожидая увидеть некое кошмарное существо из фильма ужасов. Припав к земле, за ней наблюдала пантера. Чёрная шерсть блестела от дождя, глаза сияли в свете луны. Между ними было около 3 м. "Привет, Лу", сказала Пайпер с трудом, "веришь, что перед ней та самая девочка, которую она оставила с сестрой несколько часов назад?" Пантера рыкнула, обнажив клыки. "Я тебя не обижу", Пайпер подняла руки. "Ты ведь тоже не хочешь навредить нам с Морго?" Казалось, пантера внимательно слушает и раздумывает над её словами. Зверь замер на месте, словно статуя. Если позволишь, я помогу тебе. Однажды я помогла твоей маме. Мы тогда были ещё девчонками. Я не знала, что происходит, но теперь я всё понимаю. Пантера вдруг наклонила голову и стала вглядываться в темноту. Обернувшись, Пайпер увидела, как из-за деревьев вышла большая лохматая собака. Чёрная, с укороченной седой мордой и ушами торчком. Издалека такую можно было принять за небольшого медведя. Теперь ясно, откуда все эти истории Эмми о собаке-призраке, которая приходила к ней ночью, Роуз, сказала Пайпер. Собака подошла ближе. Голова опущена, шерсть на загривке встала дыбом. Роуз была готова защищать себя, защищать свою семью. Пайпер сохраняла спокойствие, помня, что это по-прежнему Роуз, что внутри зверя остаётся разумное существо, которое лишь заботится о внучке. Похожему обеду мы обе думаем об одном и том же, начала Пайпер. Однако её вдруг перебил чей-то едва слышный голосок. Бабушка? Пантера вновь стала маленькой девочкой, обнажённая, лу стояла на четвереньках на земле, её глаза странно блестели, а руки Это были вовсе не руки, а изящные чёрные лапы. Пайпер изумлённо наблюдала за тем, как вместо лап опять появляются детские пальчики. На бледных запястьях Лу проступили синяки, синяки от кандалов, в которые мать заковывала её в башне, стараясь уберечь от людей. Однажды смерть постучится к тебе. Ты узнаешь лицо, вы встречались. полностью превратившись в человека, Лу встала на ноги. Собака рявкнула и подбежала к девочке. Обойдя её кругом, она бросилась к густым зарослям деревьев и опять подошла к Лу. Она звала её за собой в лес. Лу Пайпер посмотрела девочке в глаза, которые теперь выглядели по-человечески. Глаза были голубыми, как у её матери. Не спеши. принимать решения. Можно научиться контролировать свою силу и жить нормальной жизнью, Лу упакачала головой. Мама тоже так говорила, а потом посадила меня под замок, как животное в зоопарке, и стала давать таблетки, от которых всё время спишь. Собака откнула мордой в ладонь Лу. Мы что-нибудь придумаем, сказала Пайпер. Мы справимся, я уверена. Смерть это ты. А ты Это смерть? Нужны ли ещё подтверждения? А может, я не хочу, Лу погладила собаку по голове. Может, я нравлюсь себе такой? У меня получается. Ни у кого в нашей семье не было таких способностей. Собака гавкнула, соглашаясь, и толкнула девочку в бок, уводя за собой. Я могу превратиться во что угодно, продолжала Лу. В птицу, в пчелу, даже в пантеру. На последнем слове она улыбнулась, обнажив всё ещё заострённые зубы. Но всегда ли ты в силах контролировать себя? Наверняка, иногда ты превращаешься сама того не желая и причиняешь боль близким людям. Девочка замерла из умлённо глядя на Пайпер. Я Что случилось той ночью? Что случилось с твоей семьёй? Я не хотела. Лу запнулась, её голос дрогнул. Она заперла меня в подвале и привязала к кровати. Там было ужасно темно и холодно, я не могла сдвинуться с места. Я кричала, звала её, умоляла выпустить меня. А потом я вдруг оказалась в доме, и мама, она Луне договорила и заплакала. Пусть она и чудовище, она всё равно была маленькой девочкой, которая всё потеряла, которая уничтожила тех, кто был ей дорог. Роус поймите, для Лой это не выход, обрадилась Пайпер к собаке. Эмми была бы против. Собака неодобрительно зарычала. Марго, раздался мужской голос со стороны дома. Это был Джейсон. Марго застонала в ответ. "Она здесь", крикнула Пайпер. "Нет", разозлилась Лу. "Не зови его сюда. Он не поймёт, к тому же он полицейский. Если он узнает..." Лу была ужасно перепугана. "Не бойся". Успокоила её Пайпер. Я разберусь с Джейсоном. Я помогу тебе, обещаю. Среди деревьев мелькал свет фонарика, шуршала листва. Мама тоже так говорила. Голос Лу прозвучал низко, утробно, совсем не по-детски. Она вдруг припала к земле, и на мгновение можно было подумать, что луна просто зашла за облака. И от этого кожа девочки потемнела, но её тело действительно покрылось блестящей чёрной шерстью, под которой проступили упругие мышцы. Конечности вытянулись в мощные лапы. На месте маленькой девочки появилась пантера с гладкой чёрной шкурой и жёлтыми глазами, и с угрожающим рыком обнажила клыки.